Глава 30. Астрид положила блокнот для рисования на стол в каюте и открыла его на чистой странице. 9 утра. Пора составить список дел». Раньше она составляла его регулярно, но перестала, потому что никогда не выполняла все записанное. Порой даже до половины не добиралась. Обычно в конце дня она добавляла в список несколько простых задач, чтобы отметить галочкой хоть что-нибудь. Например, положить носки в ящик, выпить вина, моргать. Сегодня Астрид ощущала прилив энергии, достаточной на все дела из списка. На столе стоял термос с кофе, поэтому ей не приходилось вставать и включать чайник. Рядом лежала новая упаковка песочного печенья. Иллюминаторы были открыты, ветер поднимал на реке волны, которые, встречаясь с бортами лодки, успокаивающе шуршали. День обещал быть очень продуктивным. Написав список из дюжины пунктов, она сразу же приступила к их выполнению. Первое. Разобраться с подарочком от бывшего мужа Саймона, с его электронным письмом по поводу квартиры. Если подумать, с финансовой точки зрения имело смысл квартиру сохранить, если она действительно приносила больше денег, чем работа Астрид, как выразился Саймон. Она открыла электронную почту на телефоне и перечитала письмо. «Сухое, дорогая Астрид. Покровительственное, я знаю, что для тебя лучше». Все в его духе. Он всегда писал в такой манере, когда хотел ее к чему-то принудить. Однажды начались вечерние деловые встречи, после которых он приходил домой и торопливо засовывал рубашку в стиральную машину. И как только Астрид не заметила, что у него роман на стороне. Красных флажков было больше, чем на параде в Китае. Так однажды сказала ей Кэт. Отвечать Астрид не захотелось. Саймон вполне мог еще подождать, а она перешла к следующему пункту. Кэт. Астрид написала веселое письмо, поделилась мелкими подробностями своей жизни на острове, о коллекции картин, о своих наблюдениях за местными, о моряках, конечно, и ни слова об убийствах, ведь разгадки еще не найдены. Номер три «Коп» — дружеская открытка. Только приветствие и пара строк из стихотворения, перейдя черту, которая высечена у подножия памятника Теннисону на мысе. «И ни единый стон не прозвучит, когда я в море выйду». Теннисон написал стихотворение «На закате жизни». Так он молил Бога пустить его на небеса, так что цитата пусть и не идеально, но подходила случаю. Астрид скучала по Кобу, но не настолько, чтобы мечтать о совместном будущем. Она не сомневалась, что он поймет метафору. Затем она пробежалась по списку. Оплатить пошлину за швартовку в порту. Еще два счета. За телефон и страховку яхты. Отменить кое-какие подписки. Продлить членство в английском фонде, меньшее, что она могла сделать, учитывая, как много времени там проводила. В списке значилось еще одно дело — Рен. Астрид обвела имя ручкой. Отец Рен не стеснялся в выражениях. «Займитесь, мол, своими делами». Но прав ли он, ограничивая свою дочь? Да, у Астрид нет детей. Однако от этого ее суждения обретают еще больший вес. Определенно независимый сторонний наблюдатель способен указать на очевидное. Рен должна поступить в художественный колледж, или она будет жалеть об этом всю оставшуюся жизнь. Ручка зависла над надписью «Рен». Астрид обвела имя еще пару раз и бросила ручку. В этом деле нужно поставить точку. Лично. Тупик вортсворт Клоус» находился в центре переплетения улиц по форме напоминающего крендель. Все они были названы в честь поэтов, хотя трудно представить, подумал Астрид, что Уильям Вортсворт мог сочинять стихи, бродя одиноко, как облако по этим улицам. Известный английский поэт, написавший в том числе стихотворение «Я бродил одиноко, как облако». Дома на них стояли довольно симпатичные, маленькие и узенькие, с пропорциями, как у крошечных домиков, в настольной игре «Монополия». Построенные из блестящего красного кирпича, с окнами в белых рамах, прекрасные дома для молодых пар, которые в итоге там же и будут доживать свой век из-за стремительного роста цен на жилье. Девушка протиснулась мимо серебристого фургона, припаркованного наполовину на тротуаре. Она следила за номерами домов, ища 97 -й. Она гордилась тем, как заполучила адрес. Рен указала свою фамилию в WhatsApp — Петерсон. Ее отец был таксистом. Поиск на сайте регистрационной палаты быстро дал результат. Астрид прошла мимо универсала Вольва с лестницы на крыше. Затем мимо трех фургонов с названиями компаний на боках». Автозапчасти 24 на 7, паровая чистка, гав-гав, выгул собак. Страшный сон для Анабель. Сейчас она бы возмущалась, что нынче все вокруг продается. Астрид сама придумала эту реплику, однако Аннабель наверняка не стала бы возражать. Честно говоря, с полгода назад Астрид и сама произнесла бы что-то такое же презрительное, но то была прежняя Астрид. Ладно, дома не помешало бы покрасить, газоны перед ними давно не видели косилок. Зато здесь жили люди, которые ежедневно трудятся, не покладая рук, молодые семьи. Они совсем не похожи на жителей Бунгало на мэривейл Роуд, которые от безделья вынуждены возиться в саду. В конце концов Астрид нашла нужный дом. Минивэн от Царен на подъездной дорожке, пологи пандус, ведущий к входной двери. Астрид позвонила. Никто не открыл. Она чуть отступила и осмотрелась. Минивэн подогнали ближе к Эркеру, чтобы его задняя часть не перегораживала тротуар. Астрид протиснулась между передним бампером и подоконником, приложила ладонь козырьком к колбу и заглянула внутрь дома. Свет не горел. Она не рассмотрела ничего, кроме очертаний дивана. По другую сторону от бампера нашлась деревянная калитка. Она легко распахнулась в узкий проулок, тянущийся вдоль дома. В конце виднелся небольшой сад, точнее, неухоженная лужайка, окруженная высоким забором из деревянных панелей, пахнущих криозотом. К задней части дома был пристроен деревянный навес, затенявший внутренний дворик с бетонным полом. Из садовой мебели там стояли только белые пластиковые стулья и стол. Астрид собиралась уходить, когда увидела выходящего из сарая в глубине сада от Сарен. Он заметил ее, мотнул головой, затем повернулся спиной, чтобы запереть дверь сарая. Астрид сняла рюкзак, села на один из пластиковых стульев и стала ждать, пока мужчина пересечет лужайку. «Чувствуете себя как дома?» — бросил он. Я звонила. В руках он держал моток зеленого кабеля, усеянного разноцветными лампочками. Отец Рен начал распутывать провода и раскладывать гирлянду на бетоне. На следующей неделе у Рен день рождения. Я устраиваю для нее вечеринку-сюрприз. Несколько друзей, барбекю. Очень мило. Вы знали, что у нее день рождения? Астрид покачала головой. Похоже, она угодила в ловушку. «И все потому, что вы ничего не знаете моей дочери, верно?» Ловушка захлопнулась. «Я знаю, что у нее потрясающий талант, и в Королевском колледже искусств, как нигде в Британии, умеют взращивать такие таланты». «Да, вы и вчера это говорили». Он начал крепить гирлянду к одному из столбов навеса. Дойдя до верха, он перекинул провода через балки и оставил их свисать. «И я не передумал, идея не очень хорошая». Астрид отметила, что он использовал слово «я», когда говорил о решениях относительно будущего дочери. Не «мы». Позволял ли он ей хоть что-нибудь решать самой? Астрид оглядела сад. Несколько штрихов явно добавила Рен. На стене керамическая маска зеленого человека, высокая скульптура в виде поганки на клумбе. Казалось, в доме живут только отец и дочь, и уже довольно давно. А что думает ее мать? Астрид тут же пожалела, что задала этот вопрос. Ее сверлил холодный взгляд. «Кто?» «Мать, Рен». «Мы живем вдвоем, об этом вы тоже не знали». Он поднялся на белый пластиковый стул и стал наматывать гирлянду на другой столб. «Чем будет заниматься Рен, если не поедет учиться? У нее все будет хорошо, на острове много работы, особенно летом, а искусство по-прежнему останется ее хобби». «Хобби? Я думаю...» «Нет, хватит!» Он слез со стула. «Вы знаете, почему не можете успокоиться?» В его голосе зазвенело напряжение. «Объясните мне, я заинтригована», — сказала она, скрестив руки на груди. «Потому что любите вмешиваться в жизнь других людей, не зная, что для них лучше». Он продолжал крепить гирлянду, даже не глядя на Астрид. «Я отец Рен, я знаю, что для нее лучше. Быть здесь, у себя дома, и не нужно соблазнять ее надеждами на поступление в какой-то там лондонский колледж». «Вы держите ее в клетке». Он выпустил гирлянду из рук. «Вы даже не представляете, как тяжело Рен в быту». Еще немного и он бы сорвался на крик. «Как она выживет одна в большом городе!» Астрид встала. Она хотела сказать только одно. Ей нужно было донести до отца Рен свою мысль, пусть даже он с ней не согласен. «Я не знаю вашего имени. Майкл!» «Что ж, Майкл!» Она глубоко вздохнула. «Я думаю, вы прикрываетесь ее инвалидностью. Не хотите ее от себя отпускать. Я вас прекрасно понимаю. Она чудесная, и вы хотите, чтобы она была всегда рядом. Но вы мешаете ей стать той, кем она может стать, и однажды горько пожалеете». Он и бровью не повел, не стал даже вникать в смысл ее слов. «У вас есть дети, Астрид?» «Нет. Тогда вы понятия не имеете, о чем рассуждаете». «Думаю, все родители через это проходят. Все боятся отпускать детей в большой мир». «Знаете, чем вы могли бы помочь, Астрид?» «Чем же?» «Наведите порядок в собственной жизни. Ну, заполните дыры, вылечите травмы или что там у вас. Прежде чем решать проблемы других людей, разберитесь сначала со своими. И желательно не втягивая мою семью. Вы меня поняли?» Он подошел к розетке и включил гирлянду. Лампочки засветились. Прекрасно. Он отступил назад и с удовлетворением оглядел свою работу. Да, Рен понравится, вы согласны? Спросил он беззаботно, как будто они ни о чем другом и не говорили. Непременно. Астрид надела рюкзак и ушла. В конце улицы стоял указатель с надписью «Гавань Ярмута, три четверти мили». Он указывал на узкий переулок. С одной стороны выселся вдоль домов забор из деревянных панелей. С другой стороны до самого горизонта простирались пшеничные поля. Астрид толкала велосипед вперед, пока не миновала забор. Там она увидела скамейку с видом на поля. Она села, закрыла глаза и вдохнула свежий воздух. Попыталась прожить свою печаль. В поле рос дуб. Фермер посеял вокруг него пшеницу, и тот стоял посреди зеленых колосьев. Астрид неотрывно смотрела на дерево. Смотрела, как ветер колышет листья, как трепещут перышки на птичьем крыле. Ее задело. То, что сказал отец Рен. Потому что он прав. Она уже призналась себе. Вместо того, чтобы справиться со своим одиночеством, она вмешивалась в жизнь других людей. Пыталась изменить Фрэнка, чтобы он ладился с на Начала расследовать смерть Виктора Лича, Так ведь проще. Поощряла Рен поехать в художественный колледж. «Нет», — подумала вдруг Астрид, — «в этом она права, и она не отступит».